Есть на древе закрытые и недоступные для оборотней миры. Именно оттуда появляются люди, существа, живущие лишь в одном человеческом обличии. Они очень редкие и зачастую бесполезны. Из семи известных неизменных только двое сумели пробиться в мирах древа наверх. И это история об одной из них – чуме. Обыкновенная земная девушка – после своего появления на Фелисе моментально переворачивает все устои местных оборотней. Не беда, что у нее нет собственной силы, ведь есть артефакты, которые помогают не хуже личной магии. Видимо, не зря ей напророчили судьбу лучшего брави-синдиката – жизнь убийцы магов-отступников. Но кто же из нее получится, если ее учителями будут порой не совсем адекватные оборотни, у которых в головах свободно разгуливают стада тараканов. А если она еще и получит собственную, беззаветно преданную ей команду малолетних магов-недотеп, сможет ли она разобраться в новой для нее действительности, сохранив в себе человечность? Райко. Чума по найму. Пролог. Фелис, полигон синдиката. Не страдай херней, харя «Быстрее подрывай, уже опаздываем». Голос мрака утонул в грохоте взорвавшегося по соседству шагохода. «Серого жду, у него хвост наружу торчит». «Серый, я тебе сейчас его оторву на хрен «Давай, встискивайся быстрее». «Да, бля, кабаны толстые, потеснитесь маленько». «У меня сейчас глаза выскочат, давайте уже взрывайте, пока я не помер, а то душ я. «Серый, щемись быстрее, а то я твой хвост от чекрыжу по самое не балуй. Ну-ка, выдохнули все». Прорала чума в потолок. Команда дружно сделала выдох и уплотнилась вокруг нее, как шпроты в банке. Дверца шагохода, лязгнув запорами, наконец-то закрылась. «Харрис, подрывай!» «Все?» «Три, два, раз, ноль!» «Бада-бум!» «Мир Вайтану!» Кругом режущая глаз белизна. зима, что ли?» Лениво подумала чума. «Нет, это не снег. Белая трава, белые листья. Разноцветная команда посреди этой поляны смотрелась, как бельмо на глазу. Кроме мрака, белый песец идеально вписывался в окружение. Мир Вайтану, семнадцатый лест, первая ветви. Один из самых старых миров древа, а значит, крупный перевалочный мир-перекресток. «Серенький, иди-ка сюда, что покажу!» как всегда, первым подал голос мрак. «Не пойду. Нечего тебе мне показывать, кроме своего волчьего стояка. Я на твои дебильные подколки больше не ведусь. Харя, одежду командиру доставай живее». Сан уже успел обижать поляну в поисках сюрпризов и теперь с негодованием смотрел на фрикадельку, который нагло пялился на ничем не прикрытое тело девушки. «Держи, чума!» «Извини, воды я тут не нашел, но я перед выходом не жрал, так что более-менее чистый». Харрис бросил командиру амулет с одежкой. «Да похрену мне уже! Сейчас одеться важнее!» Все-таки, поморщившись, она разбила лед и, активировав шмоточный шарик, через пару секунд уже стояла одетой в спецкомбинезон. После смерти с собой ничего не взять, но все знали, как можно провести с собой мелочь. Все, что внутри тебя, с тобой же и перенесется. Вот Харрис и предложил замораживать амулет в ледяную курку и держать в ну, куда обычно наркокурьеры пакетики с товаром засовывают. Потому что амулет изо рта почему-то исчезает, а вот из желудка или задницы никогда. Проверено поколениями. — Мрак, куда нам сейчас двигаться? — спросила чума проводника, одновременно проверяя плетку. Вон в ту сторону. База там. Хорошо. Встали и бежим за мраком. Мрак, шибко не форсируй. Нас выдернули с тренировки, все уставшие, как... как спиркс после недельного запоя. Принято, Чумка. Я тебе покажу Чумку, недовольно заворчал в адрес мрака Харрис. Для тебя, сопляк, или Чума, или командир. Услышу еще раз. Вылетишь из команды. «Заодно и с амулетом правды познакомишься!» Санжи и фрикаделька заржали, а Серый поморщился. Он не любил вспоминать допрос Маккоя. Мрак уже при первом знакомстве пытался перейти грань официоза в отношениях с Брави. Но бдительные тузы на корню пресекали такие попытки понебратства. Как сказал ученице макджи «В головах енотов прочно засела мысль, что Чумка — это твое чисто семейное прозвище. И обращаться так к тебе может только сильно ограниченный круг лиц и морд». Мрак на слова Харриса только фыркнул и, опустив голову, неторопливо побежал к базе, почти сливаясь со слепительно белыми кустами. Мрака в распоряжении чумы предоставил осах. Одно время писец работал с Нигой и знал некоторые его секреты. Один из них – куда мотался черножопый за рецептом зелья. Кличку он получил явно не за свой окрас, а за свою любовь к черному юмору, который все оценивали неоднозначно. Уж больно много в этом юморе было про смерть, окончательную смерть. Но ну, а девушке он нравился, помогал относиться к смерти проще и не бояться умереть на перекрестках путей. А на базе им должны были помочь умереть. И, конечно же, помогли, как смогли. Упыри синдикатовские. Мир Гарза. Клош. Чёрт. А вот это было больно. Смерть от огня не из приятных. Кожа пузырится, и ты захлёбываешься криком. И ничего не можешь сделать. Только орать, срывая связки. Пока не спалишь себе лёгкие. И вдыхать смрад своего и чужого горелого мяса. Зато попали куда надо. Мир Гарза. Почти соседний с Фелисом мир. Он-то и был нужен команде. Именно здесь Нига доставал рецепт своего зелья зверина. Задача группы чумы – найти мудаков, которые предоставляли ему этот рецепт, и узнать способ нейтрализации этого дерьма. Во всяком случае, Брави видела, что пока команда полна энтузиазма. Все хотят остановить локальный апокалипсис для населения фелиса. Но где искать поставщиков опасных знаний, пока не знает никто. Мрак побежал в порт вынюхивать у местных знакомых контрабандистов хоть какие-то зацепки, а все остальные отправились в сам Клош, местный аналог малой родины девушки. захудалый городок, забитый военщиной и полный оголтелого милитаризма. В этом мире воевали все против всех, и гражданское население не было исключением. Не успели они пройти и сто метров, как к ним присоединился местный коллектив, состоящий из гиен, в количестве восьми весьма колоритных особей. Они попросту окружили группу плотным кольцом и в наглую потребовали отдать им все амулеты. Что характерно, прохожие только ускоряли шаг, пытаясь прошмыгнуть мимо гиен побыстрее, делая при этом вид, что ничего особенного не происходит. Оглянувшись по сторонам, и убедившись, что в пределах прямой видимости никого больше не наблюдается, чума негромко произнесла «Мне нужен только один, остальных ублюдков убить». Местные бандиты, видимо, привыкли брать наглостью и количеством, но не качеством. Явного вожака среди них не наблюдалось, и поэтому еноты начали с ближайших. Харис быстро приморозил лапы трех налетчиков к земле, а серый сделал над ними невидимый купол и откачал оттуда воздух. Фрикаделька моментально утрамбовал двоих. Одна гиена уже лежала, зажимая распорт и бок, вторая с визгом унеслась в переулок, разбрызгивая кровь, хлещущую из шеи. Впрочем, через десяток метров она свалилась и начала сучить ногами. Еще двоих убил Санжа. Как он это сделал, девушка даже не успела увидеть, но результат лежал прямо перед ней. У одного пятнистого отсутствовала голова, у второго была выломана нижняя челюсть. На долю самой чумы выпал только один мудак, который теперь смотрел на нее ошалелыми глазами и громко икал. Запах вокруг стоял примерзейший. — Что ж он жрал-то такое вонючее? Yeah. — Ну что, говнюк, поговорим? Гиена смотрел на троих своих подельников, разевающих пасти в безуспешных попытках вдохнуть несуществующий воздух, и начал кивать с запредельной чистотой. Санжа, трупы подскрыты в переулок. Тузе, зачистить этих троих задохликов и трупы туда же. Мелкий, на тебе уборка территории от следов и улик. Чума показала рукой вглубь переулка. Туда шагай у тырок, и чуть не дала ему ногой под зад. Вовремя остановив ногу, она вспомнила, что тот только что обосрался. «Тьфу ты, мразота! И как тут народ живет? Ведь все это среди бела дня почти в центре городка. Все-таки прав был, кто сказал, кому война, кому и мать родна».